Антипов казался заколдованным, как в сказке. И вот его не стало. И на руках у Галюлина остались бумаги и фотографии Антипова и тайны его превращения. Рано или поздно до Галюлина должны были дойти Ларины запросы. Он собрался ответить ей, но было горячее время.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 кровавой логике взаимоистребления, к виду раненых, в особенности к ужасам некоторых современных ранений, к изуродованным выживающим, превращенным нынешнюю техникой боя в куски обезображенного мяса. Каждый день Гордон куда-нибудь попадал, сопровождая живагу и благодаря ему что-нибудь видел.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 в которой ставит тебя жизнь честно и естественно